Эпилог. Сетронд медленно покачиваясь в седле, смотрел на длинную колонну своих солдат. Он не чувствовал себя побежденным. Наоборот, сегодня он показал, на что способны его солдаты. И весть об этом разлетится по всей империи. Им не хватало опыта, и сегодня они его получили. Он знал, что мог захватить город, но пока это не имело смысла. Удержать его он бы не смог. А вот когда к нему присоединятся все недовольные захватчиками, тогда и придет его час. Сир, к нему подъехал один из его адъютантов. Мы захватили шпионов, маги. Что ж, хмыкнул тот, поехали посмотрим. Они поскакали вдоль колонны и остановились у небольшого фургона. Сатрон спешился. Где? Тут, Сир, ответил один из магов-охранников. В фургоне. Они без сознания, мы их контролируем. «Оба маги. Если надо, мы приведем их в себя. Макапасин, Он пятерых убил, прежде чем мы его повязали». Он отбросил ткань фургона, и сэтронт всмотрелся в мужчину и женщину, лежащих перед ним. И замер. «Вы их знаете, сир?» – поинтересовался адъютант, вставший рядом. «Знаю», – пробормотал тот. «Нам крупно повезло. С их головы не должен и волосок упасть, это понятно?» Маги-охранники, увидев выражение лица короля, вздрогнули. «Сир, все-таки осмелюсь спросить, кто это?» Адъютант оказался любопытным, но Сет ценил этого молодого лейтенанта. «Это Мира Дезелд и Морголд. Одна наш друг, другой наш враг. А вот что они делали здесь вместе, это нам и предстоит выяснить».